У махолета Крушуновича встречал взъерошенный связист Колли. «Палыч, из Москвы шифровка пришла. Раскодировали уже? Конечно. Давай, Крушунович поморщился». Откровенно говоря, он полагал, что это очередные указания от начальства. Солидные, но абсолютно бесполезные. Чаще всего. Лученко, Баграт и троица агентов Ашгабадцев только что размененных на единственного волка, замедлились перед махолетом. «Давайте, давайте!» — Крашунович махнул им рукой. «Коридор поди закроют скоро!» Народ спора полез в махолет, а Крашунович покамест заглянул в носовой отсек. «Вот!» — связист сунулся к своему углу и подал узкую пластиковую ленточку, совсем недавно выползшую из щели декодера-полиморфа. «Срочно! Секретно!» — руководитель операции «Карусель-2» от Российской Федерации майору Крашуновичу. В 22.54 по московскому времени на один из телефонов резервной связи поступил звонок от некоего Ахтемали Бахва, работника фактории Верхнего Багира, что вблизи Ашгабата. По словам Бахва, его жена обнаружила в доме записку, из содержания которой явствует, что агент-шериф жив и находится где-то в Туркменистане, вероятно, вблизи поселка Багир. Вам надлежит немедленно организовать заброску агента в Багир, Задача агента будет сбор всей возможной информации об этом происшествии и в идеале установление связи с агентом Шериф. Запись телефонного разговора прилагается. Меру распространения этой информации рекомендовано ограничить главным руководителем операции Карусель-2 генералом Золотых. Старший группы резервной связи ВРРФ капитан Тинтарев. «Твою мать!» — прошептал Крушунович, отрываясь от ленточки. «Ты все-таки жив, Арчи!» «Я знал, что ты не можешь сгинуть даже в огне!» «И почти без паузы!» «Закрытый канал с сибиряками!» «Золотых!» «Готовы, шеф!» — весело отозвался Коля. «Я канал заранее оживил!» Крушунович нетерпеливо отобрал у него наушники и поправил бусину микрофона перед лицом. «Золотых!» «Отозвался почти сразу!» «Палыч, что там у тебя?» Семенч, шериф объявился! Где? Даже на слух легко было понять, что и без того собранный сибиряк насторожился и сосредоточился, как харза перед прыжком. «Где-то под ажгабатом, нужно выяснять. Он каким-то образом умудрился подбросить записку с телефона в резервной связи кому-то из местных. Местный таки позвонил. В общем, надо засылать агента». Золотых колебался всего секунду. «Стоит ли, Палыч? То есть агента ты, конечно, готовь, но стоит ли засылать его?» «Не понял», — растерялся Крушунович. «Ты еще со своими ангелами не говорил?» «Не успел». «Десантную операцию начинаем немедленно. Пересекаем границу и все, отдаю приказ». «А почему не сейчас?» — золотых фыркнул. «Палыч». «По условиям договора обмен еще не завершен. Вот покинем предоставленный коридор. Тогда будет можно». «Понятно», — закруглился Коршунович. «Высокая дипломатия». «Тогда мы взлетаем. Давай». Крушунович вернул гарнитуру связисту и перешел в основной отсек. Ребята уже вовсю работали с освобожденными аж Бограт, Виталий!» — рявкнул Крушунович. Оба мгновенно повернули головы. Остальные на миг прервались и тут же вернулись к работе. Ко мне оба. Остальным не отвлекаться. Лученко и Баграт послушно встали и зашагали к шефу. В этот же миг махолет оторвался от песка и, медленно набирая высоту, потянул на северо-восток границы.